Часа через три, когда у крокодила зудели от ветра щёки, слезились глаза и трескались губы, впереди показалась полоска земли. «Весь покрытая зеленью, абсолютная весь», – устало подумал крокодил. Лодка обошла тупой мысок и вошла в бухту. Море здесь было сиреневым, волны поднимались и опадали.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 и кромка берега возвышалась над водой сантиметров на тридцать. Претенденты растерялись на долю секунды. Первым поднялся красивый парень в рубашке без застежки, с широким воротом. Грациозно прыгнув в море, моментально вынырнул. В два взмаха добрался до берега, вылез, и крокодил разинул рот. Стряхнул с себя в воду неподражаемым звериным движением от головы до пяток. Крокодилу всегда нравилось наблюдать, как отряхиваются собаки. Но чтобы такое движение эффективно, да ещё и красиво повторил человек, он не мог представить. «Параниша – лидер!» – подумал он, глядя, как другие подростки, осмелев, выбираются из лодки и влезают на берег. Перед начальником удачно пофорсил и товарищам показал, что умеет. Он перевёл взгляд на зеленоволосого рядом с собой. Тимур Алк чувствовал себя плохо. Крокодил ощущал его запах. Запах мальчишеского нервного пота. Освобождаясь от пассажиров, лодка прыгала на воде как бешеная. Офицер на корме стоял, картинно уперев руку в бок, и смотрел туда, где в горловине бухты был виден горизонт. «Хорошо бы очутиться на твоём месте» подумал крокодил. Ничего никому не доказывать, а просто красиво встать на корме. Вряд ли эта штука так сложно управляется. Он спохватился, что отстаёт от прочих, задержал дыхание и прыгнул за борт. Вода оказалась неожиданно тёплой. Крокодил с огромным удовольствием поплавал бы, понежился в волнах, но все уже выбрались на берег, и он с неохотой последовал за коллективом. Зеленоволосый выбрался на берег последним. Плавать он, вопреки опасению крокодила, умел не хуже прочих. Просто очень нервничал и не умел это скрыть. «Всем привет!» Человек в коротких штанах говорил, не повышая голоса. Но болтовня новоприбывших сразу стихла. «На этом острове меня зовут Айра. Я буду принимать у вашей группы пробу. По мере того, как вы будете готовы».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 «Васильевич, Строганов, можно просто Андрей?» «Мигрант?» — сухо спросил Аира. «Да, лодка там». Он перевёл взгляд на Тимур Алка. «А это что у нас за бледно-зелёная поросль?» В строю засмеялись. «Не понял», — сказал крокодил. «Что значит?» «Значит, что лодка там». Аира снова обратил к нему серые с сиреневым отливом мутноватые глаза. «Садись в лодку, и счастливого обратного пути!» «Не понял», — повторил крокодил и впервые по-настоящему растерялся. «Как тебя зовут?» — игнорируя крокодила, Айра смотрел на зеленоволосого. «Тимур Алк!» — ответил парень на этот раз неожиданно высоким звенящим голосом. «Ты метис? Да.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 Айра посмотрел на него с брезгливым сочувствием. «Испытывать мое терпение, отнимать время у меня и у ребят, мучиться и размазывать сопли. И через много тяжелых дней прийти в итоге на этот же берег, к этой же лодке, только ее потребуется специально вызывать ради тебя и тратить общественный ресурс. Результат будет тот же. Но уезжать тебе будет обиднее в сто раз. Я понятно объяснил».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 Можно было наплевать на Аиру его угрозами. Просто повернуться и уйти. Чисто, спокойно. И на материке сказать миграционным чиновникам, что передумал проходить пробу. Бледный Тимур Алк выдохнул сквозь зубы. Он, понял крокодил, в этот момент подумал то же самое. Оба решились одновременно. Крокодил пристроился к колонне.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 От каких межрасовых браков рождаются такие вот Тимур-Алки? Его папа зелёный как трава? Или мама? И почему в гуманном обществе считается возможным насмехаться над метисом, называя его бледно-зелёной порослью? Или, поскольку мы на Дикарском острове, приличий тут нет, одни инстинкты? Тропинка петляла, рубашка понемногу высыхала...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 На повороте он несколько раз видел строй целиком. Впереди по-прежнему бежала Ира, так буднично и экономно, что сомнений не оставалось. Этот может и день, и два чесать вперёд, не думая о воде и пище. Черноволосый красавец Полоснад мягко трусил следом. За ним, чуть не наступая на пятки друг другу, бежали пять или шесть крепких парней. Потом длинная прореха в строю. И краснощёкий рано сбившиеся с дыхания подросток, большую часть сил расходующей на то, чтобы догнать. Спортлагерь, вспомнил крокодил. Военные сборы. Не думал, что снова придется начинать все сначала. Но опыт дает преимущество. Поиграем, дети, ведь приз того стоит. Он настроился на долгий, выматывающий кросс. Но дорога вдруг закончилась. Сперва пошла вниз, потом из каменистой сделалась мягкой, травяной. Потом оборвалась на круглой поляне посреди лесного лагеря. В отдалении виднелись среди веток шалаши, или навесы, или вигвамы. Дымились три или четыре кострища, обложенные камнями. Айра остановился и подождал, пока подтянется колонна. Ни Темор Алк не были удостоены даже взгляда. «Внимание! Это наша база!» Потому, как Айра говорил, было ясно, что дыхание у него ни капельки не участилось. «Предыдущая группа полностью сдала пробу. Сегодня вечером посвящение. Важный вопрос. Кто-нибудь хочет пройти испытание без подготовки?» Полоснад, как видно, был готов к такому повороту, и даже ожидал его. Он тут же выступил вперёд и замер в готовности, один посреди поляны, с высоко поднятой рукой. После короткого замешательства за ним шагнули ещё трое. Их руки протянулись к небу, почти полностью скрытому кронами. Аира выждал ещё секунд пять, потом кивнул. «Хорошо, вы четверо со мной, если сдадите». Поедете домой полными гражданами сегодня, после полуночи, со старой группой. Если нет, останетесь и будете сдавать со всеми. Прочие, отдыхаем, находим себе жилье и еду. Удачи!» Он повернулся ко всем спиной. Загорелый и от пыли, и скрылся в лесу. Только ветки качнулись. Четверо самоуверенных парней последовали за ним. Стихли их шаги и сделалось очень тихо. Только в высоте среди крон звенело и сладко булькала птица. «Выжила!» – подумал крокодил. «Странно, что столько пташек еще живут в лесу, где голодным подросткам самим предложено добывать себе еду».